изящных искусств и общежития. Должен сознаться, что они достигли возможного совершенства во всех сих отраслях человеческих познаний. Со времен Сократа и Платона едва ли сказано что-нибудь нового по части светской нравственности и философии. Просвещенные европейцы поныне руководствуются римскими законами, и следуют образ управления древних в различных его изменениях. Величайшие наши знатоки удивляются остаткам греческих и римских искусств, а в общежитии мы не только отстали от древних, но даже потеряли ключ к истинным наслаждениям. Сравни наши скучные этикетные балы, бастоны, вечера и длинные обеды с пиршествами древних, где ум и сердце так же наслаждались, как и чувства. Прежде полагали, что мы превосходим древних в новых политических системах, но недавно открытая ученым господином Майо рукопись Цицерона доказывает, что древние имели даже понятие о нынешнем роде правления. Повторяю, они превосходили нас в нравственном отношении, Довели до возможного совершенства все отрасли образованности, обратившие на себя их внимание, и умели лучше нас наслаждаться жизнью. «Приятель, но зато... Как мы далеко шагнули вперед в науках физических? В последнее столетие сделано более открытий, нежели в первую тысячу лет». В наше время созданы химия, физиология, физика, механика, медицина, открытое электричество, магнетизм, исследованы газы и прочее. Все это со временем завлечет нас далеко на поприще открытий и усовершенствований. Теперь каждый номер газеты объявляет что-нибудь новое по части наук, художеств и даже умозрительной философии. Кажется, что род человеческий соединенными силами стремится к совершенству, силится сорвать завесу, сокрывающую тайны природы. Счастливые начала обещают великие успехи. Я. Правда, что в физических науках мы гораздо выше древних. И если открытия будут продолжаемы беспрестанно, в таком же множестве — и с таким жервением, то любопытно знать, что будет с родом человеческим через тысячу лет. Едва я успел кончить последние слова, как вдруг поднялся сильный ветер. Одним ударом опрокинуло наш ялик, я упал в море и потерял чувство. Когда я пришел в себя... Мрак ночи препятствовал мне видеть, где я находился. Но я чувствовал, что лежу в мягкой постели, окутанной одеялами. Через несколько времени свет начал пробиваться через малые отверстия в ставнях. Я отворил их и остолбенел от удивления. Стены моей комнаты сделанные из драгоценного фарфора, украшены были золотой филиграмовой работой и барельефами из того же металла. Ставни сделаны были из слоновой кости, а все мебели — из чистого серебра. Для собственного уверения, что я не... Я щипал себя, кусал, бегал по комнате и, наконец, удостоверившись, что все это происходит наяву, я подумал, что рассудок мой расстроился и что мое воображение представляет мне предметы в каком-то странном виде. Я открыл окно, и мне представилась великолепная площадь, окруженная прекрасными лакированными домами различных цветов. Кругом площади и по бокам широкой улицы, Продолжавшийся во весь разрез города, были сделаны крытые галереи для пешеходов, а на мостовой чугунные жолобы для колес экипажей.